Ой! Кто это тут лежит? А -а -а! Ты смотри! Смотри, кто это тут лежит? Милиционер! Старший лейтенант! Господин, куда вы прете? Вы же на органы наступили! На какие? На правоохранительные! Ну и что, что автобус перешел? Пришел у него автобус. Перепрыгнуть же можно. Как-как? Как в как? Как через козла. <свят> ну давайте, попробуйте, ну. Оп, ну вот, хорошо. Только на ухо наступать не надо. Не наступали. А след от ботинка марсиане, что ли, оставили? Так, господа, господа, не надо тут собираться. Не надо запар тут устраивать. Проходите, проходите. Что? Кто налезался как свинья? Ой, ты на себя посмотри, Боров нечестный. <свят> По тебе баня два года скучает, над тобой аж мухи дохнут. <свят> Господа, не напирайте, тут власти лежат. Ну откуда мне знать, что они тут делают? Что? Потому что нажрался? Ой, в шляпе, а дурак. Где это вы видели пьяного милиционера в 8 утра? Он, наверное, просто уснул. Надо его потормошить. Ну-ка, давайте, потормошите его, по щечкам похлопайте. Эй, э, бабуля, ты куда так похлапываешь? Ты же ему челюсть свернешь. Граждане, уберите бабку, бабка бешеная попалась. Господи, да у нее наверное, плохо с сердцем. Надо нагнуться, послушать сердце. Нагнитесь, послушайте. Девушка, куда вы нагибаетесь в такой мини-юбки? Тут, между прочим, дети ходят, из рогатки пыльнут, мало не покажется. А я говорю, не покажется. Ну, а что я говорила, какую мишень откормила? Легче попасть, чем промахнуться. Да жрать надо меньше. Ну что, сердце стучит, не стучит? Ой, да вы пуговицы-то ему расстегните. О, молодка дает. Где вы расстегнули? На кителе <свят> Ну что, сердце стучит? Ну, гражданин, что вы заладили? У милиции нет сердца, у милиции нет сердца. Еще Феликс Сигизмундович говорил, что у чекиста должно быть горячее сердце, холодные уши и чистые ноги. <свят> ну что, сердце стучит? А? Ну вы выше пупка слушаете, господи. Девушка, да вам так неудобно стоять. Смотри, какую толпу стыл собрала. Скажи рядом с ним. Ну конечно, морячок, а ты еще рот-то открыл. Давай, по машину по своим венчиком. Че это не венчик, а что? Букет для жены? Эх, моряк, ты слишком долго плавал. Беги домой, раньше прибежишь, раньше застукаешь. О, как понесся, а? Не узнал даже сволочь. Муж мой, мить, подводник Два года не всплывает на Химкинском водохранилище. <свят> Господа, ну что вы так разорались? Ну что вы орете? Тут власти отдыхают, вы орете. Ой, я не могу. Не могу я этот пизд больше слушать. Катая же сволочь, котеночка мучает, а? Что? Это Пресняков по радио поет. <свят> О, голосок, а? Дайте ему соску, пусть заткнется. Господа, ну что же мне делать с милиционером? Ой, ну что вы заладили, гражданин? Пьяный да пьяный. пьяный шатает, а этот Лежит, будто притаился ой как же я сразу не догадалась точно притаился преступников ждет подместность маскируется ты глянь рядом с мусором с трех шагов не отличишь <свят> господа расступитесь! Раступитесь, господа, вы же обзор старшему лейтенанту закрыли. А? Как не старший лейтенант? Он же три звездочки на погоне. Чё? Это не погон? А что это? Этикетка от коньяка прилипла? <реклама> так выходит, этот простой алкаш. Фу! Яный нажрался, народу нельзя в автобус сесть, господа. Берите его за ноги, оттаскивайте его, господа, от